Ты-то и лишила меня покоя. Хотела отомстить тобой за свое рабство и неволю вечную, а отомстили мне. Неужели всегда так будет? Роксолана никогда не ждала от султана такой, можно сказать, легкомысленной торопливости. Еще меньше ожидала она услышать имя вчерашнего султанского имрахора. Этого человека, который только и способен научить ее и ее дочь ездить верхом на конях и гениально брониться. Сама же подала мысль султану о том, чтобы вернул Рустема в столицу. Сама и каялась, когда увидела, как неуклюжий босняк изо всех сил проявляет старательность и предупредительность, чтобы пробиться в диван, расталкивая локтями визирий. И смерть Байды, этого святого рыцаря, разве не на совести Рустема? А теперь султан хочет сделать его своим зятем. Ваше величество. Но он ведь болен. Болен? Никто мне об этом не говорил. Вспомните, какое у него лицо. Он похож на мертвеца, на утопленника. Кто присматривается к лицу мужа? Ведь сказано: Что скрывают их груди и что обнаруживают? Рустем Паша верный. Может, есть более способные, но высокие способности не всегда ходят в паре с послушностью и верностью. Женское чутье подсказывает мне, что Рустем Паша безнадежно болен. Может, у него неизлечимая язва его настекает кровью? С каждым днем становится все бледнее, даже синий, так, будто из него по ночам высасывают кровь какие-то страшные чудовища. «Я велю проверить», — сказал султан так, будто этим и исчерпывалось все дело. Мнение Роксолана не спрашивал, будто Мехримах и не ее дочь, и Самана, не его жена, не султанша. Но после того, как не смогла спасти байду, которого, быть может, сама и погубила своим отчаянием, Роксолана стала равнодушной ко всему, даже к собственным детям. Разве не все равно? Рустем, пусть Рустем. По крайней мере, человек не криводушный и открытый, иногда даже до глупостей, не скрывает, что верит в хитрость, силу и жестокость, и в то, что Все должен делать сам. Этот укусит и еще пальцем ткнет в то место, где укусил, но не будет ластиться, как хитрая собачонка, с таким легче. Спустя несколько дней Сулейман сказал Роксолане, что в постели Рустема слуги нашли вошь. От безнадежно больных людей вошь удирает. Значит... Султанша брезгливо поморщилась. Не хотела больше слушать об этой грязи. Но султан, судя по всему, решил во что бы то ни стало отомстить ей до конца за приключения с казаками. Безжалостно промолвил. «Будет лучше, если о нашей воле известишь Рустем ты, моя Хасеки. «Но это ведь ваша воля, мой повелитель?» «Наша». — с ударением сказал Сулейман, — точно так же, как принцесса Мехримах наша дочь. — Я приму, Рустем Пашу, — склонила голову Роксолана. Для большего унижения босняка она велела Кизляраге Ибрагиму и всем своим евнухам не отходить от нее в течение всего разговора с младшим визирем. Приняла того холодно, не скрывая насмешки, долго рассматривала его высокий визирский тюрбан с бриллиантовым пером, нарочито принюхивалась к его надушенным одеждам, даже поинтересовалась, какими бальзамами удается ему забивать острый дух конюшни. Но панурый босняк не обратил внимания на все насмешки. Спокойно сидел напротив султанши, запускал крепкие пальцы в золотые блюда с плодами, вкусно чавкал, облизывал усы. Роксолана встала. Вскочил на ноги визирь. Властным голосом султанша уведомила его о высокой воле падишаха.